Глава шестая Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и приказать чай в большой гостиной, как уж одна за другой стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской.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 И с другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освещенным столом, блестевшим под огнями свеч белизной скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора. Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья с помощью незаметных лакеев, общество разместилось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 Она необыкновенно хороша, как актриса. Видно, что она изучила Каульбаха, — говорил дипломат в кружке жены-посланника. Вы заметили, как она упала? — Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон. Про нее нельзя ничего сказать нового, — сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона белокурая дама в старом шелковом платье. Это была княгиня мягкая известная своей простотой, грубостью обращения и прозванная «Enfant Terrible». Книги немягкая сидела посередине, между обоими кружками, и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом. «Мне и три человека сказали эту самую фразу про Кульбака, точно сговорились, и фраза, не знаю чем, так понравилась им». Разговор был прерван этим замечанием.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 Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами, последнюю общественную новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие. «Вы слышали? И мальтищева, не дочь, а мать, шьет себе костюм розового черта».